потом на правую руку, на левую, заглядывая под каждый палец. Игнатий ждал, затем передвинул Ларискин палец СМИ на фа. — Та я! — опять провыла Лариска. — На груди! — Ре! — сказал Игнатий. Лариска опять уставилась в ноты, на правую руку, на левую. — Пустите! — сказал Игнатий.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 потому что в ней, Игнатия, не существовало ничего. «Он моя Рарака», — сказала Лариска. «Если он есть, я обязательно выплыву. Конечно, мне до него когда до Турции, но я буду плыть к нему всю жизнь, пока не помру где-нибудь на полдороги». «Счастливая», — позавидовала я. «Знаешь, куда тебе плыть».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 У нас была такая игра выбросить звук одновременно, как карту, каждая свой, и слушать, в какой они и сплетаются интервал терция, секунда, секста. Сегодня получился унисон. Довольно редкое совпадение. Давай еще раз, сказала Лариска. А! -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а затянули мы одновременно. Снова получился унисон.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 Лариска смотрела на купол его лба в стихийное бедствие его глаз. «А я тут рядом живу», — проговорила она. «Понятно». Помолчали. Потом Игнатий сказал. «Вы совершенно не готовитесь к занятиям. Мы только напрасно теряем время. Я поговорю в учебной части. Пусть вас переведут к Самусенке. Доброй ночи». Он повернулся и пошел к своему парадному. Лариска медленно тронулась за ним, потом побежала. Игнатий остановился и сказал, не оборачиваясь, «Я слышу ваши шаги. Не ходите за мной, потому что я вынужден буду проводить вас, а я очень устал. Когда я подошла к Лариске, она стояла как каменная, и ее новое лицо не выражало ничего. «Пойдем». Я покрыла ее платками и подняла воротник. Если бы ты ему не нравилась, он не переводил бы тебя к Самусенке. Оставь меня. Я хочу побыть одна. — Что ты собираешься делать? — испугалась я. — Ничего, — гордо сказала Лариска. — Перейду к Самусенке. Наш поход в разведку окончился расстрелом возле каменной стены. Лариска ушла. Я осталась одна против дома Игнатия. Мне хотелось подняться к нему и спросить. Но почему? Почему? Почему? Говорят, для того, чтобы прыгнуть с трамвая, необходимо выполнить три пункта инструкций. Первый пункт. Встать на подножку и сконцентрировать в себе состояние готовности к прыжку. Второй пункт. Прыгнуть вперед по ходу трамвая и пробежать трусцой, чтобы сохранить инерцию движения и не свалиться как мешок под колеса идущего транспорта. Пункт 3. Игнорируя свистки милиционера, перебежать дорогу и скрыться за дверьми родного училища. После того, как ты спрыгнул, не попал под колеса и убежал от милиционера, после того, как ты уцелел, Особенно остро чувствуешь аромат жизни, ее первоначальное свойство, стертое каждодневной обыденностью. У японцев есть соус, который они добавляют в еду. Этот соус усиливает и проявляет вкус предлагаемой пищи. Мясо как бы становится еще более мясным, а рыба рыбной. И у японца не возникает сомнения, что он ест именно рыбу, И ничто другое. Риск — это своего рода жизненный соус. Я прыгаю с трамвая не для того, чтобы острее ощутить радость бытия. Просто наше училище стоит на полдороге между двумя трамвайными остановками. И я выбираю наиболее короткий путь. Я прибежала на чтение партитур и разложила ноты. От того, что пианино было старое, ему лет сто, а помещение мрачноватое, раньше здесь жил угрюмый купец, еще светлее и белее выглядел белый свет за окном. Игнатий вошел почти следом за мной. Вид у него был оживленный, взъерошенный, как будто он тоже только что спрыгнул с трамвая на полном ходу. Он подтащил стул к инструменту и потер руки, как бы готовясь к пиру своего самоутверждения. Я была его лучшей ученицей, смыслом его пребывания в училище, и, видимо, он очень нравился себе в моем обществе. У нас было 45 минут, 23 мои и двадцать ларискины. Я открыла пролог Снегурочки, Посмотрела на Игнатия. Его лицо было близко, и я вдруг увидела, что оно действительно переделано на три части. Купол лба, щедрый размах бровей и сильные глаза веселого самоубийцы — это его духовность. Нос — мужественность, рот — жестокость. Все это ему действительно принадлежало, но было открыто не мной. Мне стало казаться, что Лариска стоит за дверью, прижавшись спиной к стене. У меня появилось ощущение, будто я надела краденую вещь и встретила хозяина. Я стала смотреть в ноты. «Начнем, пожалуй», — поторопил меня Игнатий. Я перевела глаза с нот на клавиши а с на колени. «Что произошло?» — спросил Игнатий. «Действительно, что произошло?» Игнатий не просил Лариску любить его. Она сама его любила, и его вины здесь не было никакой. Но Лариска любила его так красиво, так талантливо, и это не пригодилось». И теперь непрекаянная Ларискина любовь плавает над крышами. А Игнатий сидит, как сидел, и его лицо по-прежнему переделано на три части. А я, ее подруга и вместилище тайн, сижу на ее месте и занимаю ее самое главное двадцать две минуты. — Что с вами? — удивился Игнатий. «Я больше не буду ходить на чтение партитур», — сказала я, исследуя переплетение чулка на своем колене. «Почему?» «Потому что я буду занята основным предметом». «Через месяц диплом». Игнатий поднялся и отошел к подоконнику. Должно быть, ему удобнее было издалека смотреть на меня. «Мне тоже так было удобнее». Я подняла на него глаза и по полоске его сомкнутого рта увидела, что он оскорблен. Мы молчали минут пять, и у меня звенело в ушах от напряжения. «Почему вы молчите?» — спросила я. «А что вы хотите, чтобы я сказал?» — спросил Игнатий. Я пожала плечами, и мы снова замолчали трагически надолго. И если вас волнует, что я пожалуюсь в деканат, можете быть спокойны. Жаловаться я не буду. Но здороваться с вами я тоже не буду. — Пожалуйста, — сказала я. С тех пор мы не здоровались. С Лариской, как ни странно, мы тоже сильно отдалились друг от друга. Она не хотела возвращаться мыслями ни в летний сад, ни к красной стене и Лариска избегала меня, интуитивно подчиняясь закону самосохранения. Однажды мы столкнулись с ней в раздевалке и вышли вместе. — Я больше не хожу на партитуры, — сказала я. — Напрасно, — самолюбиво ответила Лариска. На ее лбу сидел фуронкул величиной с грецкий орех. Я вспомнила, что она живет в Ленинграде без родных, Снимает угол и ест от случая к случаю. «Ну как ты?» — неопределенно спросила я, давая возможность Лариске ответить так же неопределенно, вроде «спасибо» или «хорошо». «Плохо», — сказала Лариска. «Она одарила меня откровенностью за то, что я приняла ее сторону, перестала ходить к Игнатию. Я все время оглаживаю себя». «Успокаиваю, как ребенка», — сказала Лариска. «Но иногда мне хочется закричать. Я только боюсь, что если закричу, земной шар с оси сорвется». «А лерик?» — спросила я. «При чем тут лерик?» После вручения дипломов был концерт. Когда я вышла на сцену, обратила внимание. Полсцены и ее основания выслан досками — И мне показалось, будто я вышла на рабочую строительную площадку. Я увидела зал, приподнятые лица, преобладающие цвета, черно-белые. Я видела клавиши, бесстрастный черно-белый ряд. А дальше не видела ничего. Я села за рояль. На мне платье без рукавов. Мне кажется, что рукав — полоска ткани — Отъединит меня от зала. А сейчас мне не мешает ничего. Я взяла первую октаву в басах. Я держу октаву, концентрирую в себе состояние готовности к прыжку. В омгле моего подсознания светящейся точкой вспыхнула рарака. Я оторвалась от поручни и полетела под все колеса. Я играла. И это все, что у меня было, и есть, и будет. Мои родители и дети, мои корни и мое бессмертие. Когда я потом встала из-за рояля и кланялась, меня не было. Меня будто вычерпали изнутри половником. Осталась одна оболочка. За кулисами ко мне подошла Лариска и сказала. «Ну как ты вышла?» Ей не нравилось мое платье. Она вздохнула и добавила. — Эх, если бы я могла выйти, уж я бы вышла. Дело было в том, что она могла выйти, а я могла играть. После концерта начались танцы. Оркестр был составлен из студентов и преподавателей. За роялем сидел наш хармейстер Павел с точки зрения непосвященных, шпарил как бог. В обнимку с контрабасом стояла Тамара, которая занимала в училище первое место по красоте. А на ударниках со своей идеальной конструкцией плеч восседал Игнатий. Лицо у него было наивное и торжественное, как у мальчика. Видно, ему там нравилось. Лариска пришла на выпускной вечер с известным молодым киноартистом, которого она одолжила у кого-то на несколько часов. Его портретами был оклеен весь город. Киноартисту дана была актерская задача — играть влюбленность. Он не сводил с Лариски своих красивых бежевых глаз. Лариска была влистательна. Вся в чем-то красно-белом, гофрированном, хрустящем, как бумажный китайский фонарь. Выражение ее лица было таким, будто у нее полные карманы динамита. Игнатий взмахнул палочками. Раз, два, три, раз, два, три, первая, пятая. Лариска вцепилась в киноартиста и их вынесла первой парой на самую середину зала. Киноартист чуть-чуть сутулился над Лариской, а она наоборот, откинулась от него, ее оттягивала центробежная сила. Он был прекрасен, как гений чистой красоты, и не сводил в словистский глаз, а она с него. Все было так красиво и убедительно, что хоть бери камеру и снимай кино. Постепенно вальс заразил всех, и через минуту все задвигались, заколыхались, негде было яблоку упасть. Я стояла возле стены. Меня никто не приглашал. Может быть, мужчины побаивались моей избранности, исключительности. А может быть, рассудили. Раз я умею так хорошо играть на рояле, значит, мне и без танцев хорошо. Вдруг я заметила, что Лариска танцует не с киноартистом, а с Гонорской, нашей преподавательницей по музыкальной литературе. Гонорская, округлая и широкая в талии, как рыба камбала. Если меня когда-нибудь постигнет такая талия, я просто буду срезать с нее куски. Лариска с Гонорской держались друг за дружку, но не танцевали, а стояли на месте и цепляли ногами. Им, наверное, обеим казалось, что они танцуют. Их неподвижность особенно бросалась в глаза на движущемся фоне. Потом Лариска отделилась от Гонорской, нашла меня глазами и ринулась в мою сторону, прорезая толпу, как ледокол-ермак. Лицо у нее стало совсем маленькое, все ушло в глаза, а глаза огромные, почти черные от широких зрачков. «Ты знаешь, что мне сказала Гонорская?» Я должна была спросить, что? Но я молчала, потому что знала. Лариска и так выложит. Она сказала, что Игнатий не женится никогда. Ни на ком. Почему? Потому что он выжженное поле, на котором ничего не взрастет. Я ничего не поняла. Представляешь, какое счастье! Теперь он никому не достанется, А я его еще больше буду любить. Лариска закусила губу. Ее брови задрожали, и из глаз в три ручья хлынули несоленые, легкие, счастливые слезы. К нам пробрался киноартист. «Танго», — интимно сказал он Лариске, и в его исполнении это слово звучало особенно томно и иностранно. «Да отвяжись ты, чеснок!» — выговорила Лариска и помчалась куда-то к выходу, победно полыхая красным и белым, будто факел, зажженный от костра любви. Киноартист профессионально скрыл свои истинные чувства, спокойно посмотрел на меня и спросил, «Хочешь спляшем?» Я положила руку с куцами ногтями пианистки на его плечо, и двинулась с места. Было тесно и душно. Меня толкали в бока и в спину. Я была неповоротлива, как боржа, а танго — тягостная и бесконечная, как ночь перед операцией. Игнатий сидел выше всех среди своих барабанов, и над его стройной макушкой мерцал нимб его непостижимости. Прошло тринадцать лет. Я стала тем, кем хотела. Окончила московскую консерваторию, стала лауреатом всех международных конкурсов и объездила весь мир. Не была только в Австралии. Лариска тоже стала тем, кем хотела. Вышла замуж за военного инженера, москвича, родила троих детей. Инженер демобилизовался, и теперь они живут в Москве. Я с ней не вижусь, как-то не выходит. Знаю только, что ее новая фамилия Демиденко, и живет она на проспекте Вернадского. Однажды я получила из нашего училища письмо с приглашением на юбилей. Оно начиналось так. Уважаемая Тамара Григорьевна. Видимо, в конверт с моим адресом вложили письмо Тамаре, той, что на первом месте по красоте. Значит, мое письмо попало к ней. Я долго смотрела на конверт, на письмо, потом ни с того ни с сего оделась, вышла на улицу, взяла в горсправке Ларискин адрес и поехала к ней домой. Ларискин дом был девятиэтажный, стоял возле искусственных прудов. Дверь отворила Лариска. Она была красива, но иначе, чем прежде. Время подействовало на нас по-разному. Лариска раздалась в плечах и в бедрах. А я наоборот съежилась, как говорят мои родители, удачно мумифицировалась. Мы узнали друг друга в ту же секунду и не могли двинуться с места. Я стояла по одну сторону порога, Лариска по другую, обе парализованы, с вытаращенными глазами Как будто нас опустили в ледяную воду. Потом Лариска перевела дух и сказала. «Ну ты даешь!» Я тоже очнулась, вошла в прихожую, сняла шубу. И все вдруг стало легко и обыденно, как будто мы расстались только вчера или даже сегодня утром. В прихожую вышла девочка лет восьми, беленькая, очаровательная. «Это моя дочь». А это тетя Кира, представила нас Лариска. «Тетя Кира, вы очень модная», — сказала мне девочка и обратилась к матери. «Дай мне рубль». «Зачем?» «Я должна сходить в галантерею. У нашей учительницы завтра праздник». «Сделаешь уроки, потом пойдешь», — распорядилась Лариска. Средняя дочь была в детском саду, или, как выразилась Лариска, «ушла на работу». Младшая девочка спала на балконе. Ей было пять месяцев. Лариска сказала, что вчера она научилась смеяться и целый день смеялась, а сегодня целый день спит, отдыхает от познанной эмоций. Еще будешь рожать?» — спросила я. Мальчишку хочется, неопределенно сказала Лариска. А зачем так много? Из любопытства. «Интересно в рожу заглянуть. Какой получится?» «Дети, это надолго», — сказала я. «Всю жизнь будешь им в рожи заглядывать. Больше ничего и не увидишь». «А чего я не увижу?» ганалулу «Так я ее по телевизору посмотрю, в передаче «Клубки на путешествий». «А костер любви?» — спросила я. «Я посажу вокруг него своих детей». Лариска достала вино в красивой оплетенной бутылке. Поставила на стол пельмени, которые она сама приготовила из трех сортов мяса. Пельмени были очень вкусные и красивые. «Все деньги на еду уходят», — сказала Лариска. «Мой муж сто килограммов весит». «Такой толстый?» «У него рост метр девяносто шесть, так что килограммы не особенно видны». «Вообще, конечно, здоровый», — созналась Лариска. «А чем он занимается? Думаешь, я знаю?» Лариска разлила вино. «За что выпьем?» — она посмотрела на меня весело и твердо. «За Игнатия». «Да ну!» «Что значит «да ну?» Собиралась плыть до него, когда до Турции. Ну и доплыла бы, и что бы было». Вариска поставила на меня свои глаза. Вошла девочка с тетрадью. «У меня «у» не соединяется», — сказала она. Вариска взяла у нее тетрадь. «Ты следующую букву подвинь поближе». Девочка смотрела на меня. «Да куда ты смотришь? Сюда смотри. Видишь, хвости коту. Он должен утыкаться прямо в бок следующей буквы. Поняла?» Девочка взяла тетрадку и кокетливо зашагала из комнаты. «Гонорскую помнишь?» — спросила я. «Вышла замуж за Игнатия». Лариса опять поставила на меня свои глаза и держала их долго, дольше, чем возможно. Потом выпила полстакана залпом, будто запила лекарство и пошла из комнаты. «А ты почему развелась?» — крикнула Лариска. «Профессия развела!» — крикнула я. «Я ведь все время играю, на семью времени не остается. Разве нельзя и то, и это?» «Может, можно, но у меня не получается». «Ну и дура!» — сказала Лариска, возвратившись с кофе. «Подумаешь, Франция, Америка. А заболеешь, стакан воды подать некому». «Это да», — согласилась я. Французы послушают твой концерт, похлопают и разойдутся, каждый к себе домой. А ты в пустую гостиницу. Очень интересно. Лариска села к столу и снова разлила вино по стаканам. «За что?» «За Рараку», — сказала я. Вошла девочка, протянула Лариске тетрадку. «Я тебе покажу галантерею». Заорала Лариска напряженным басом. — Только об этом и думаешь. Никуда не пойдешь. Она хлестнула девочку тетрадкой по уху, смяв тетрадь. Девочка втянула голову, дрожала ресницами и, не отрываясь, смотрела на меня. Ей было тяжко терпеть унижение при посторонних. На балконе проснулся и закряхтел ребенок. Не то засмеялся, не то заплакал. «Я пойду», — сказала я, — и встала. Лариска отшвырнула старшую дочку и вышла со мной в прихожую. Два красных пятна расцвели на ее щеках. «Будешь за границей, привези мне парик», — попросила Лариска. «Причесаться некогда с этими паразитами». Больше мы не виделись. Через восемь месяцев я уехала в Австралию. В Австралии все было абсолютно так же, как и в других странах. Сцена — моя рабочая площадка, приподнятые лица, преобладающие цвета, черно-белая, хрустальная люстра, сверкающая всеми огнями, существующими в спектре. Я сначала все это вижу, потом не вижу. Сосредоточиваюсь на клавишах и жду — когда во мгле моего подсознания золотой точкой вспыхнет рарака, и я разожгу от нее свой костер. Потом я обливаюсь керосином и встаю в этот костер, чтобы он горел выше и ярче, а незнакомые люди с приподнятыми лицами сидят и греются возле моего костра, притихшие и принаряженные, как дети». Австралийцы долго хлопали. Я долго кланялась. А дальше все было так, как предсказывала Лариска. Австралийцы встали и разошлись по домам. А я поехала в гостиницу и легла спать».